Глава 44. Я поворачиваю голову, услышав шаги и нас, садится рядом и смотрит на море. «Тоже не спится?» — спрашиваю я, возвращая взгляд на лунную дорожку на воде. «Валид как-то так попрощался?» — с дрожащим вздохом отвечает она. «Словно на войну уходил, а я весь остаток дня прокручивала в голове каждый его жест, каждое слово, мимику, легла в кровать и пялилась в потолок. А так хоть на красоту буду смотреть. Который час? Не знаю, — пожимаю плечами. — За полночь». Тебе отдыхать нужно, Джанун. Знаю, но я даже веки сомкнуть не в силах. Перед глазами тут же встаёт лицо Заида. Ну и засыпала бы с мыслями о любимом. Мне так неспокойно, в груди постоянно ноет. Тру — то самое место, где тянет с того самого момента, когда Заид прервал поцелуй и уехал. До сих пор при воспоминании об этом кожа покрывается мурашками, я кладу голову на плечо и нас, и мы долгое время смотрим на горизонт. Готова ли я простить Заида за оскорбительные подозрения? Пожалуй, нет. Но одна мысль о том, что ему снова грозит опасность, повергает меня в панику. Я стараюсь уговорить себя, что «меня это больше не касается», что он взрослый мужчина, который без моих переживаний прекрасно справится со всеми проблемами. Но тут же в голове всплывает, и его хромота, и шрам, и новый взгляд острые временами болезненные. И все начинается по новой. Уговариваю, отметаю аргументы, снова уговариваю, и так по кругу. Вспомнилась, как я обещала Всевышнему слушаться Заида, быть покорной и беспроблемной наложнице, только бы он вернулся ко мне живым. Как клялась никогда больше не доставлять ему дискомфорт, не требовать разогнать гарем, не устраивать скандалы и не участвовать в устроенных другими. Я обещала стать удобной для Заида, родить ему сына, и не одного и стать нашим детям прекрасной матерью, а Заиду достойной женой. Сейчас же я думаю только о том, что никогда не буду удобной и покладистой. Я просто не смогу, как бы не хотелось ему угодить, потому что никогда не смогу делить его с другими женщинами. потому что моя гордость ещё не совсем захлебнулась во всей поглощающей любви, которую я испытываю к Заиду, потому что чувство собственного достоинства впитано мной с молоком матери. Но что ж так сильно в груди ноет? Снова трю место, где болит. В какой-то момент сердце заходится, отдавая сехом в горле, а потом я чувствую кол И оно пропускает удар. Кончики пальцев покалывают, руки начинают дрожать. На меня накатывает приступ паники, который никак не отпускает, даже когда я встаю и начинаю нервно прохаживаться по беседке. И нас вскакивает следом за мной. Что случилось, Джанан? тревожно спрашивает она. Что случилось? Тебе плохо? Зайду, выдавливаю себе. Зайду, плохо. С ним что это случилось? Я чувствую. Резко торможу и хватаю подругу за руку. И нас. Что если он умрёт? Что я буду делать? Она вытирает с моих щёк набежавшие слёзы и улыбается, несмотря на то, что у самой испуг во взгляде. С ним всё будет хорошо. Он вернётся и женится на тебе. Вот увидишь. Знаешь, всхлипнув произношу я. Мне так хочется, чтобы ты обладала способностями Муны предсказывать будущее. Ина всхлипкает, махнув рукой. Тоже мне предсказательница. Ничего она не предсказывала. Эта женщина, как и ты, поверила в смерть Заида. Она говорила, что он вернётся. Снова всхлипывая. Не знаю, что она там говорила, но разве не она была той, кто предложил тебе учиться жить заново? Я киваю нас На самом деле был такой разгавой. Ну вот, забудь о ней, и сосредоточься на том, чтобы отдыхать и заботиться о себе, ребёнки. Господин вернётся обязательно. Подруга обнимает меня за плечи и усаживает на скамейку. Может, пойдём спать? спрашивает она, когда я перестаю плакать. Нет, я всё равно не усну. Я, наверное, и тоже, со вздохом отзывается она. Через некоторое время она садится в дом, приносит этот одеял, в который заворачивает нас, и мы сидим, прижавшись друг к другу головами и молясь об одном и том же, чтобы наши мужчины вернулись живыми. Так мы засыпаем под шум прибоя и с молитвами в мыслях. Я просыпаюсь от звука подъезжающего машины. Подскакиваю и поворачиваюсь лицом к въезду, выглядывая из-за широкой деревянной опоры беседки. Сердце снова срывается в голубь, когда я вижу машину Валида, паркующуюся между двумя домами. Двигатель глохнет, я хлопаю Нас по плечу, и она, проснувшись, тоже вскакивает на ноги и следит за моим взглядом. Дверцы хлопают, и моё сердце вторит им. В серых предрассветных лучах я вижу две большие фигуры, которые выходят из темноты. В тот момент покалывание в пальцах прекращается, как по команде, к конечностям, наконец, начинает нормально поступать кровь, и я чувствую, как по телу разливает тепло. Жив, и если я что могу рассмотреть, относительно здоров. Я жадно ловлю каждой же Заиды, чтобы не пропустить ни одного знака, что с ним что-то не так. Инна срывается с места и несется на встречу Валиду, но тормозит в паре шагов. Сейчас они пока еще не могут касаться друг друга, тем более в присутствии свидетелей. Хотя свидетели сами заняты сейчас только друг другом. Мы с чего вокруг, а я еще и не слышу. И нас с Валидом о чем-то негромко переговариваются, но из-за шума в ушах их разговор звучит для меня словно фоновый гул. Я смотрю на Заида, он на меня, но ни один из нас не двигается навстречу друг другу, если не считать того, что я вышла из беседки. Обнимаю себя за плечи, впиваясь пальцами в кожу через ткань, чтобы чувствовать хоть что-то, потому что по ощущениям все тело занемело. Я когда-то думала о том, сколько боли может выдержать юное сердце. А теперь знаю ответ. Много. Она может захлебнуться в ней, нырять, плескаться, всплывать на поверхности и снова погружаться. Но вся эта боль отходит на второй план, когда смотришь в глаза любимого человека, зная, что у него сегодня было свидание со смертью. Когда понимаешь, что он мог не вернуться, а потом встречаешься с ним живым и здоровым, и осознаёшь, что готов ещё сотни раз пережить эти ощущения ради краткого мига встречи. Облегчение, которое при этом испытываешь, стоит тысячи испытаний. Заяц смотрит выжидающе, словно хочет, чтобы я подбежала к нему и повисла у него на шее. Знает ведь, что я так не поступлю, но всё равно взглядом уговаривает меня это сделать. Но свидетели, которые хоть и заняты друг другом, тем не менее, они есть, и наша непростая ситуация останавливают меня. Многие словно вросли в деревянные настилы и не хотят двигаться. Готова ли я снова бездумно броситься в его объятия? Пожалуй, нет. «Хочу так сильно, что меня слегка трясёт, но не смогу, потому что всё ещё помню тот взгляд, полный ненависти, и у меня в ушах всё ещё звенят его слова о предательстве». Сделав судорожный вдох, я медленно взрываю зрительный контакт и иду в дом, всем телом чувствуя её взгляд на себе. Это не месть и не попытка наказать его за то, что усомнился в моей верности. Это попытка сохранить своё достоинство и избежать очередного унижения. Наверное, я смогу простить его, но позже. Не прямо сейчас». В комнате снимаю халат, покров с головы, переплетаю косы и забираюсь под одеяло. Все это я делаю медленно, как будто жду, что в любую минуту дверь откроется, и на пороге спальни появится заид. Не знаю, почему питаю такие странные надежды, если учесть, что я пока не готова видеть его в такой интимной обстановке. Прикрываю глаза и улыбаюсь. Благодарю Аллаха за то, что вернул мне любимого. Одними губами возношу молитву и прославляю Всевышнего. Теперь можно спокойно уснуть, зная, что где-то там неподалёку находится господин моего сердца, который ценой собственной жизни будет охранять мой сон. Просыпаюсь ближе к обеду. Сквозь сон я слышала, что в мою комнату пару раз заходила Тина, проверяла меня и выходила. Но проснуться после бессонной ночи было выше моих сил. Приведя себя в порядок, я выхожу в гостиную и застаю суету в доме. Что случилось? спрашиваю я Руб, поймав её за локоть. Мама сказала, что вы возвращаетесь домой. Кто вы? Куда домой? Сон как рукой сняло от этого заявления. Не знаю, Джанна, спрашиваю я нас, она собирает вещи в своей комнате. Я вхожу в спальню подруги, и действительно, она пакует вещи в свой небольшой чемодан. И нас что происходит? О, ты проснулась? она поднимает голову и улыбается. Мы едем домой. Куда это, домой? А зате я спрашиваю. В дом господина Заида, отвечает она так, словно я должна была догадаться. В гарем? севшим голосом спрашиваю. Я. Ну да, отвечает она довольным тоном. Слава Всевышнему. Я уже устала скитаться. И хоть мне нравится тётя Хафиза и Руб, я бы хотела уже вернуться к привычному укладу. Ты хочешь в горем? спрашиваю, присаживаясь на краешек её кровать. Валец сказал, что как только вернёмся, сразу начнём готовиться к свадьбе. Конечно, я хочу в горе. Теперь-то я знаю, что впереди меня ждёт счастливая жизнь с мужчиной, которого люблю, и что твой мужчина ко мне не прикоснётся, желая попробовать новую девушку. И аёжусь от этой фразы. Что если он на самом деле захочет позвать кого-то к себе на ночь, как только мы вернёмся к нему в дом? У этого мужчины такие аппетиты, что он наверняка после долгого перерыва пожелает расслабиться и спустить пар. А я беременная, не смогу дать ему всего того, в чём он полагаю нуждается. Отчаяние снова запускает свои ледяные щупальца прямо к моему сердцу и сжимает его. Мне кажется, я даже слышу скрип натянувшейся плоти и жду, пока бедный орган лопнет. «Эй, ну ты что, погрустнела?» – спрашивает Иннас, усаживаясь рядом и обнимая меня за плечи. «Ты же понимаешь, что и твоя судьба близко. Скоро ты станешь законной женой Заиды, и весь гарем будет тебе завидовать». Я отвечаю коротким мугу и киваю. «Какой смысл что-то объяснять Иннас? Она ведь все равно не поймет». Её счастье ничем не запятнано, ни измазано в изменах, ни не омрачено необходимостью делить любимого с другими женщинами. И я не стану портить ей настроение своими переживаниями. Поэтому тяну улыбку и обнимаю подругу в ответ, а потом отстраняюсь и смотрю в её сияющие глаза. Тогда и я пойду собираться. Стою после кивка Инаса иду к двери. Джанан, оборачиваюсь вопросительно глядя на подруг. Верь в лучшее, оно обязательно сбудется. Я смотрю на неё, слегка прищурившись. Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Она небрежно пожимает плечами и разводит руками. Вряд ли, но кто знает? Загадочно отвечает и нас. Постояв еще пару секунд, но так и не дождавшись продолжения, я разворачиваюсь и выхожу из спальни. Не знаю, что она имела в виду, но уверена, со временем выясню. Крайне в случае я узнаю все по факту, но планирую допросить подругу еще в дороге.